Глава 2, часть 5. План разгрома целой японской армии – дело непростое. Нужно собрать и обработать огромное количество данных, уяснить обстановку, принять решение и сформулировать замысел разгрома. Кроме того, надо спланировать действия всех частей и соединений, организовать разведку и охранение. Надо организовать и обеспечить взаимодействие всех со всеми, разработать боевые приказы, И четко поставить задачи всем, кто будет участвовать в операции. Нужно организовать систему связи, подготовить средства скрытого управления войсками. Нужно организовать систему огня и бесперебойное снабжение войск боеприпасами, топливом, саперным, медицинским и прочим имуществом, продовольствием и прочее-прочее. Если все это Жуков готовил сам, значит он плохой командир. Разрабатывать планы должен штаб. Понятно, под руководством командира. Но командир не должен собой подменять начальника штаба. Если командир выполняет работу чужую, значит у него нет ни сил, ни времени выполнять свою собственную. Конкретно разработкой плана в любом штабе занимается оперативный отдел. Все остальные отделы штаба работают в его интересах. Если командир составляет планы сам, а начальник штаба и начальник оперативного отдела штаба бездельничают – Значит, командир не смог организовать работу подчиненных. Вот пример того, как не надо руководить войсками. «Красная звезда», 27 января 2000 года сообщает о героическом подвиге генерала-майора Малафеева в Чечне. Его должность – заместитель командующего 58-й армией. Подвиг в том, что генерал-майор первым поднимался в атаку. Понятное дело, в атаке был убит. «Красная звезда» восхищается мужеством. Ух, какой смелый! Между тем, этот случай свидетельствует не о мужестве, а о катастрофическом состоянии российской армии и полной неспособности генералов управлять подчиненными. Если заместитель командующего армией сам вынужден бегать в атаку, значит такую армию надо разогнать, а руководителей Министерства обороны судить. Если командир полка сам красит заборы и чистит сортиры, а его солдаты пухнут от безделия, то это вовсе не значит, что командир хороший. Это как раз и означает, что командир недостоин занимаемой должности и командовать не способен. И если нам скажут, что Жуков все планы составлял сам, то это вовсе не комплимент. Люди, которые писали мемуары Жукова, это понимали. Потому далее в книге коротко сказано. Разработку плана генерального наступления в штабе армейской группы вели лично, командующий, член военного совета, начальник политотдела, начальник штаба, начальник оперативного отдела. Воспоминания и размышления, страница 163. Член военного совета и начальник политотдела – это комиссары. Их роль мы уже уяснили. Названы они тут для того, чтобы продемонстрировать любовь Жукова к политработникам и комиссарам. В 1957 году Жукова сбросили с вершин в том числе и за то, что он пытался свернуть политработу в армии, политработников и комиссаров из армии изгнать или в крайнем случае оставить им роль организаторов художественной самодеятельности и воскресного отдыха солдат и офицеров. После падения Жукова власть в стране взяли люди, которые были на войне комиссарами ⁇ Хрущев, Булганин, Брежнев, Епишев, Кириченко и прочие. Побитый, скулящий Жуков всю оставшуюся жизнь присмыкался перед комиссарами просил прощения. Вся его книга — это гимн политработникам и комиссарам. Партия — наш рулевой. Ах, если бы комиссары во всех юртах не развесили соответствующих портретов, не видать бы мне победы на Халхинголе. И в войне с Германией никакой нам победы не видать без комиссаров. Нас партия в бой вела. На войне я, Великий Жуков, хотел найти комиссара Брежнева и посоветоваться с ним но он был на малой земле, где шли жестокие бои. Ах, если бы я с ним посоветовался, то, глядишь, и войну выиграли бы раньше». Жуков, рассказывая о составлении плана наступления на Халхенголе, не мог не вспомнить комиссаров и их участие в боевом планировании. Как же без них? Названы комиссары и для того, чтобы за их спинами поставить начальника штаба с начальником оперативного отдела. Мол, и эти тоже присутствовали, что-то там тоже делали. Начальник штаба Первой армейской группы в книге упомянут только один раз, но его имя не названо, и начальник оперативного отдела тоже упомянут один раз, и тоже без имени.